Глава 13. Перезагрузка. «Шухер, валим быстро!» С противоположной части крыши мчались Сергей с Женьком, и рожи их выражали крайнюю степень озабоченности. «Кисляк, перезагрузка!» «Какая перезагрузка! Еще ж два месяца до нее!» «Валим, валим, скоро сюда дойдет!» Действительно, хорошо видимо из противоположной стороны здания, Внезапно зародившийся в самом центре города туман медленно расползался по округе. До 12 этажки от его клубящейся кромки оставалось примерно с километр, и расстояние это быстро и неотвратимо сокращалось. Запиликала колорация Иваныча. Здесь наверху прием был отличный. Ранее он уже успел доложиться на ПНП, как у них идут дела. «Иваныч, город накрывает перезагрузка, срочно уходите!» «Да в курсе уже! Пораньше нельзя было звякнуть!» «Мы сами не ожидали такого неожиданного явления. Двигайтесь на север, я грузовик вам навстречу выслал. Встретитесь с ним на шоссе, что в холодный ведет. Только не тормозите, надеюсь, что успеете. Мы сворачиваемся и уходим за границу кластера. Там вас подождем». Все бойцы резко подорвались и с наиболее возможной быстротой побежали к лифтовой надстройке, через которую выбрались на крышу. Терять время на открытие двери следующего подъезда внизу нельзя. Время шло на минуты. Встреченных на пути пустышей, не останавливаясь, просто отталкивали, не тратя время на то, чтобы добить. Через толпу пустышей, стоявших у входа в подъезд, прорывались сходу, стараясь не задерживаться, щедро раздавая удары прикладами и клювами налево и направо. Тупоголовые создания тянули к ним скрюченные грязные ручищи, жадно урча, не понимая, что произойдет с ними в этом месте буквально через полчаса. Развитые твари вовремя почуяли приближающийся катаклизм и благополучно сбежали. А этим всем уготован общий и неминуемый конец. В какую сторону бежать, думать не пришлось, спасибо тварям, подсказали кратчайший путь из города. Только бы успеть. Стартанули-то поздно. Туман уже заполнял дальний конец улицы. Скорость у них с ним пока что равная. Только вот они вскоре устанут и замедлятся. А кисляк нет. Сначала бежали кучкой. Пустышей на пути почти не встречалось. Тех, кто появлялся, просто оббегали, не тратя на них времени попусту. Бомж постепенно начал отставать. Тяжелое ружье на плече, отсутствие присущих иммунным дополнительных сил и здоровья быстро начало сказываться. Леня обернулся, притормозил, подхватил ПТРД за ствол. Бомж схватился за приклад. Они старались бежать в ногу, но все равно все больше и больше отставали от основной группы. Если бы не помощь Лени, бомж давно бросил бы уже тяжеленную дуру. И наплевать, что ему за это грозило. Жизнь-то дороже. Кисляк постепенно догонял. Силы у всех были на исходе, особенно у бомжа. Тот держался только на честном слове. Мокрый от пота с головы до ног, задыхается. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Не готов он для такого марафона. Ой, не готов. Вдалеке послышался рев двигателя. Постепенно становясь все громче, приближался обещанный грузовик и с ним надежда на спасение. Не доезжая до них метров сто, грузовик резко притормозил. Съехал на обочину и круто развернулся в обратном направлении. Задний борт тут же откинулся. Двое бойцов, опередившие других, заскочили в кузов, подхватывая под руки остальных и затаскивая внутрь. Туман клубился совсем уже неподалеку, готовый захлестнуть неизбежностью и затянуть внутрь себя. Леня забросил сходу ствол ПТРД на кромку пола кузова, а сам пытался из последних сил забраться наверх. Его подхватили за все, что можно, и дружно втащили. Бомж толкнул приклад от себя. Ружье проскользило по полу, оказавшись внутри. Грузовик тронулся с места, быстро набирая скорость. Бомж не успел. Сил не осталось совсем. Он в отчаянии опустился на землю и приготовился к неминуемому концу. Грузовик вдруг с визгом затормозил и резко сдал назад, остановившись рядом с бомжом, чуть того не раздавив. С борта спрыгнули двое, подхватили его за руки и ноги, как мешок с картошкой, и закинули в кузов. Кисляк практически лизал задний борт, который даже не стали закрывать. Только успели запрыгнуть, как машина рванула с места. От кромки тумана оторвались сразу же на приличное расстояние. Это вам не пешком бегать, здесь скорости другие. Дорога тут не скоростная автострада, но асфальт довольно приличный, почти без больших выбоин. Вместе с грузовиком и с прилагавшимся к нему водителем прислали еще и пулеметчика, так, на всякий случай. И, как оказалось, не зря. Успели отъехать лишь на пару километров, как слева на фоне лесополосы обнаружилось какое-то движение. Жук тут же встрепенулся и с сильной озабоченностью на морде лица впялился в том направлении. Через несколько секунд и без оптики было видно, как два кусача галопом мчатся к грузовику, двигаясь под острым углом к нему и быстро приближаясь. Иваныч забарабанил кулаком по крыше кабины. Водитель выглянул в приспустившееся окно, оценил обстановку и прибавил газу. Пулеметчик, ранее очень вовремя откинувший задний борт для приема пассажиров, выглядит теперь чрезвычайно озабоченным. Пулемет у него одно слово, что пулемет. Старенький ПКМ под патрон 7,62 с немного большей дальностью эффективной стрельбы и другим объемом магазина, чем у обычного калаша. На таких монстров его огневая мощь явно не рассчитана. Полить сразу же от пуза и навскидку пулеметчик не стал. Молодой мужик, но уже без юношеского глупого задора, протянул Иванычу руку. Саня. Ну чё, сейчас догонят и в кузов запросто запрыгнут. Ну и амба нам. Не суетись, командир. Сейчас я его стреножу, Малеха. Володька, прибавь ещё. Прибавлять там было нечего. Машина и так использовала все возможности мотора и подвески на полную. Саня встал на колени, положив ствол на борт и короткими очередями принялся опустошать коробку с лентой. Остальные тоже стреляли, хорошо понимая, что это лишь пустая трата патронов. В корпус стрелять бесполезно. Отожравшимся почти до уровня рубера отварям пуля из калаша, как комариные укусы, неприятно, но терпимо. Потому Саня пулеметчик и брал ниже, стараясь попасть в опорные конечности, чтобы, если повезет, повредить места сочленения. Машину немилосердно трясло, при прицельной стрельбе тут говорить не приходилось. Надеяться можно было только на удачу. У бомжа оружия не было, потому, не имея возможности чем-то помочь остальным, он просто старался не путаться у них под ногами. Прополз вперед к кабине и стал там во весь рост, крепко держась обеими руками за высокий борт. Лёня свою дуру выставил через задний борт. На очередном хабе та чуть не улетела вниз, еле удержал. Ему можно и в корпус, калибр позволяет. Тут только попасть требуется. Кусачи были далеко не дураки. Бежали в раскачку постоянно уходя с линии прицела. Приближались из-за этого они медленнее, чем могли бы, двигаясь по прямой, но все равно неотвратимо догоняли. Саня плюнул на экономию, пулемет залился длинной до конца ленты очередью. Наконец-то пуля угодила в нужное место. Нижняя конечность одного из кусачей подломилась, он на всем ходу кувыркнулся через голову. Впрочем, это не слишком кардинально повлияло на его ходовые качества, а лишь отодвинуло на несколько минут неизбежное. Поджав раненую конечность к брюху, тот опустился на передние лапы и рванул в догонку за немного опередившим его собратом уже на трех опорных точках. Патроны заканчивались, пулемет замолчал. Потрескивали одиночными автоматы и периодически бабахал ПТРД. Лене удалось пару раз садить пули в корпус преследователей, когда те приблизились. Там вроде даже кровь показалась. Несмотря на эти небольшие неприятности, от своих намерений они отказываться, похоже, не собирались. Подобрались сбоку почти вплотную. Леня дослал очередной патрон, взятый у подползшего, к нему жука. Прицелился практически в упор в готовящуюся к прыжку тварь. Срез ствола лишь немного до нее не доставал. Внезапно грузовик резко затормозил и свернул направо, встав практически на два колеса и чудом не перевернувшись. Леня, не успев выстрелить, опрокинулся на спину, и они вместе с жуком заскользили по диагонали к противоположному борту. Один из автоматчиков не удержался и вылетел из кузова под ноги тварям. Те, не ожидая такого подарка, по инерции пролетели мимо, снова оказавшись позади быстро разгонявшегося грузовика. Упершись ногами в борт, находившийся рядом жук успел схватить второго стрелка за полу куртки и не дал тому последовать за упавшим автоматчиком. Лёня молодец!» Ружье свое не отпустил, вцепившись мертвой хваткой. Грузовик со скрипом рессор выровнялся и снова мчался вперед по так удачно подвернувшейся им боковой грунтовке. «Там впереди река и мост. Проскочим! Там не мост, а одно название. Только на телеге и не спеша проедешь. Крен мы там проскочим!» Бабахнул ПТРД больше для успокоения. Комфорт езды по разбитой грунтовке теперь не давал вообще никакой возможности для прицеливания. Дорога пошла под уклон. Грузовик ускорился еще больше. Впереди заблестела река. Река оказалась немаленькой. Небольшой пароход сможет пройти, не задев дно килем. А вот мостик через нее действительно несерьезный. Узкий, деревянный и давно не ремонтировавшийся. Нет для чего, да и некому здесь этим заниматься. Не рассчитан он на вес и скорость приближавшегося транспортного средства. Только выхода другого у них сейчас все равно не было. Кусачи, немного отставшие при неожиданном маневре автомобиля, быстро исправляли утерянные позиции. Водило, вспоминая всех прошлых и настоящих богов, нещадно матерясь, цепился руками в баранку и вдавил педаль в пол. Грузовик влетел на полной скорости на мост, который немедленно стал разрушаться. В воду посыпались продавленные колесами доски настила, вырванные крепления и лопнувшие деревянные опоры. Машина стремительно мчалась по качавшемуся и трещавшему по всем швам сооружению. Непрочное основание моста начинало проваливаться под передними колесами, И задние уже чудом там проскакивали, но долго такое везение продолжаться не могло. Мост дрогнул и начал рушиться в воду полностью, передние колеса еще цеплялись за доски настила, а задние лишь бешено вращались в воздухе, больше не находя опоры. Грузовик резко застопорился и начал заваливаться назад, опрокидываясь вниз вместе с обломками. Стоявший впереди бомж одним скачком перепрыгнул на крышу кабины, потом на капот задиравшего кверху нос автомобиля. Оттолкнувшись от крышки радиатора обеими ногами, рыбкой прыгнул вперед, приземлившись на остатки деревянного настила. Машина, перевернувшись в воздухе, упала в воду колесами вверх, похоронив под собой тех, кто не успел выпрыгнуть за борт. Тусачи остановились на берегу у начала разрушенного моста. Недолго раздумывали, перепрыгнуть ли им через хаос разрушенной конструкции, рискуя упасть в воду, которую жутко не любили, и старались держаться от нее подальше или плюнуть на эту бесперспективную затею. Один из них, оставшийся на четырех лапах и потому более агрессивный, покрутил головой по сторонам, ища пути возможного обхода водной преграды. Затем медленно обернулся, что-то почуяв, внимательно и долго смотрел назад. Потом развернулся и потрусил в обратном направлении. Второй двинул следом. Перезагрузка закончилась. Там, в городе, их ждал вкусный, не доставлявший никаких проблем обед. А перекусить по дороге можно и тем куском полуживого мяса, что вылетел раньше из машины и остался лежать там на дороге. Жук плавать не умел. Сигану за борт, как только грузовик начал крениться, он вошел в воду солдатиком, достал ногами до дна, оттолкнулся, отчаянно замахал руками и ногами и вынырнул на поверхность. Выбраться из реки в тяжелой намокшей одежде и ботинках шансов у него не было. До берега, к его счастью, оказалось совсем недалеко. Течение здесь небольшое, он тут же достал ногами до твердого дна, выполз на берег метрах в 40 сорока от моста. Берег там был пологий, густо заросший осокой и камышами. Через минуту всплыл Иваныч, оказавшись почти на середине реки, загребая правой рукой, поплыл к берегу, вылез, отплевывая воду. Через несколько минут из воды показалось еще чье-то тело, медленно плывущее по течению лицом вниз. Бомж, заметив это, побежал вдогонку по берегу, Поравнявшись, с разбегу прыгнул в воду, подняв тучу брызг, махая руками, саженками поплыл в догонку, куртку и ботинки успел скинуть на берегу, потому плыл быстро и успел подхватить безжизненное тело, сразу перевернув в воде лицом вверх. Санек пулеметчик оказывается, подхватил его под мышки и потянул за собой к берегу, вытащил и прямо у воды стал реанимировать, лихорадочно вспоминая, что именно в таких случаях требуется делать. Подбежал Иваныч, хлюпая ботинками. Принялся помогать. Общими усилиями выдавили воду из легких и заставили их заработать. Саня-пулеметчик с трудом задышал, кашляя и отплевываясь. Больше никто не выплыл. Грузовик утонул, а вместе с ним оружие и все запасы. У Иваныча остался пистолет в поясной кобуре. Там же кинжал в ножнах и заплечный мешок бомжа, валявшийся рядом с брошенной им одеждой. Приплелся жук присел рядом и первым делом снял с пояса фляжку с живчиком. Этот предмет первой необходимости в Стиксе сохранился у всех. У бомжа его лайт-версия, без примеси чужеродной ДНК. После купания в самый раз, хоть вода и не была слишком холодной, но промокли все до нитки. Костер был нужен, обсушиться, но здесь его развести не из чего, надо топать к видневшейся неподалеку лесополосе. А кусачи на этот берег не переберутся, «Нет, до следующего моста километров десять вниз по течению. Да им это и ни к чему. И так, наверное, жалеют, что за нами увязались. Что поделаешь, инстинкт сильнее разума. В город подались. Там, сейчас или в скором времени у них праздник живота наступит. Нам тоже двигать нужно ближе к дому. Сперва только нужно обогреться, обсушиться, затем в путь дорогу. Жаль, рация утонула, связались бы со стабом. И поехали с комфортом, а не на своих двоих». «Отсюда рация все равно не достанет. Местность низменная и далеко. Разве только в холодном услышали бы. До него гораздо ближе. Туда, кстати, и топать нужно. У нас никакой еды и оружия, кроме пукалки Иваныча. Мы сейчас только от жажды не помрем. Вон ее сколько воды-то. Целая река. И идти можно прям вдоль нее. Чуть дольше выйдет, но так безопаснее». «И откуда у тебя, Саня, столько познаний про здешние места?» Так когда кутерьма в городе началась, я в сторону будущего холодного рвану. Жил тогда на северной стороне, мне в ту сторону бежать из города ближе было. Это потом я в летний перебрался, уже гораздо позже. А чё свалил? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Рыбам нынче повезло, тем, что в районе моста тусуется, особенно раком. Давайте помянем безвременно усопших и двинем уже». В лесополосе сухих дров нашлось предостаточно. Через час обсушились, привели себя в порядок. Зараженных по эту сторону реки или не водилось вообще, или им повезло, но никто их не побеспокоил. До летнего километров 150 отсюда по бездорожью. Неделю будем топать без жатвы и воды. С собой много не утащишь. Даже налить во что? Это нереально. Сдохнем по дороге, не дойдем. Было бы еды и воды вдоволь, не вопрос. «А так, выхода другого у нас нет, как в холодный идти. У меня там кореша еще старые остались. Помогут расплатиться за постой и пропитание. Средство транспортное какое-нибудь возьмем в долг. Доедем до нашего стаба». «Они завалят нас, тамошние мужички. У нас с ними вроде как войнушка была недавно». «Не думаю. Жизнь у них там в последнее время не сахар. Из-за войнушки этой, так что лишние спораны им не помешают. Давно там был». «Давненько уже, еще до заварухи, а после ни разу». «Откуда тогда знаешь, что там хреново?» «Так не видно жив в городе в последнее время. Раньше всегда наведывались после перезагрузки, а теперь пропали куда-то. Потрепали их тогда прилично, конечно, но все равно запасы пополнять нужно, а они в городе совсем не появляются. Может, другое хлебное место нашли в другой стороне?» «Вот заодно и узнаем». Река стала заворачивать на запад. Пришлось расстаться с водной стихией, так как стаб находился от этого места строго в северном направлении. Километров двадцать осталось топать по расчетам Санька. Напоследок напились. Сколько влезло в животы. Пляжки наполнили слив остатки живчика в одну. Дальше по течению реки располагался следующий мост, по которому проходила та самая дорога, с которой они свернули, спасаясь от тварей. «Не стоит лезть туда в темноте. Лишние дырки в башке никому не нужны». За светло дойти все равно не успеем. Здесь заночуем, в лесополосе. Мин там еще понатыкано повсюду. Безопасный путь только по дороге, прямо к блокпосту, у входа в стаб. В ночное время оттуда сразу шмаляют, не спрашивая, кто идет. Считают, что свои по темноте не шляются. И правильно считают, я думаю. Жрать, конечно, очень хочется, но лучше потерпеть». До холодного, опять же по прикидкам Санька, оставалось пара километров. С места ночевки его было не видно, рельеф местности не позволял. «Я понимаю, экономия все такое, но хоть пара фонарей должна же там гореть, неужели сидят в полной темноте?» «Согласен, Отсвет от стаба должен виднеться с такого расстояния, я тоже заметил, сам в непонятках».